нет мира сего. Над крышами грановитой палаты, над колокольней Ивана Великого, над государственным кремлевским дворцом плыл легкий белый дымок. Морозный воздух пахнет обычно, вроде бы гарь, сладкое, странное. Раньше ее списывали на ароматные испражнения труп Красного Октября, но шоколадную фабрику давно попилили на лафты и галереи, И поэтому казалось, что воздух послащивают специально, чтобы отбить какой-то другой тревожный привкус. Отец Мефодий, вышедший подышать за компанию, соскучивавшийся по куриву с Зыкиным, дымок да сразу приметил. Обернувшись к Зыкину, который ломал спичку за спичкой, пытаясь прикурить, с невинным видом поинтересовался. — Что? Уже прикрываете? — Зыкин ответил не сразу. Сначала зачем-то протер крупный значок с державным триколором на лацкане строгого пиджака, потом затянулся, наконец кивнул. Проверяет исправность от ваших, кстати. Он кивнул на старинную, но все такую же стройную, словно Людмила Гурченко колокольню. Та ж дым валит. Колокольня Ивана Великого не в собственности РПЦ. Мягко возразил отец Мефодии. С семнадцатого года после большого передела ваши отобрали. «Храм Христа Спасителя», – не оставал Зыкин. Вчера ночью ехал мимо, голоднево, как на Бакануре, где мы молимся всеночно. Отец Мефодий потупился спасение человеков от страшной напасти, от гнева Господня. А сами тем временем лыжи на навострили. Зыкин очертил окурком плавящиеся на ярком декабрьском солнце золотые кресты. «Мы можем лишь молиться, предотвратить катастрофу не в наших силах». Печально вздохнул священник, — тудил Мириан. да я думал, раз речь идет о внеземном, вы как раз могли бы и вмешаться», — остро глянул на него Зыкин. «Вы, отец Мефодий, потряс головой, вы можете представить себе, как прискорбно нам будет расстаться с этой землей, но иного выхода нет». «Так не осуждайте и нас», — нахмурился Зыкин. «Пойдемте внутрь, батюшка, незачем дышать этой дрянью». Батафорские екатерининский Екатерининские гвардейцы открыли перед ними двери в неимоверных размеров бело-золотой зал, битком забитый основательными гражданами в добротных костюмах и бородатыми мужами в черных рясах. Меж них сновали учтивые официанты с тяжелыми подносами, но собравшимся, похоже, было не до еды. Зал гудел разворошенный мурьем. Тут были и люди с депутатскими значками, и министры, и чины из администрации президента. Где-то в глубине, в плотном кольце архиепископов и секретарей негромко, но внушительно вещал патриарх. Богатыри с прозрачными завитками наушников и парализованными лицами протащили к выходу задержавшегося дольше положенного телеоператора. Щелкнули заперхали динамики, и тут же в зале воцарилась тишина. Колонки проснулись и заговорили, негромко, довольно высоким, но очень уверенным голосом. Из-за столпотворения Зыкину не было видно говорившего, но этот голос он бы не смог спутать нищим другим. «Уважаемые коллеги, друзья, как вы знаете, над Землей нависла страшные угрозы. Наша радиокосмическая разведка сообщает о приближении небесного тела». Динамик зашуршал бумажкой. «Астероида ZX 716 Его вес превышает 3000 тонн и... По всем расчетам он столкнется с нашей планетой всего через две недели. Американские фондовые рынки открылись очередным падением, озабоченно сообщила ведущая, выглядывая из телевизора в убогую кухоньку. Золотовалютные резервы России на этой неделе выросли на полтора миллиарда долларов. Во Владивостоке продолжаются спасательные работы на месте обрушения пятиэтажного дома. автовас объявил сокращение 500 рабочих мест, и... Только что мы получили кадры из Кремля. Антон Алексеевич... Откупился и риска от занывшей со скуки внучки и, макнув картофелину в соль, сделал погромче. Раздосадовно посмотрел на постепенно возбуждающийся чайник со свистком, подошел к амалированной старой плите и перекрыл чайнику газ. Глянул загаженный двор, огороженный белыми блочными пятиэтажками, иссеченными такими жирными швами, будто их собирали, как Франкенштейна, из трупов разных домов. Торжественный прием делегатов Вселенского собора в присутствии депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Уникальное событие, объединившее первых лиц духовенства и первых лиц государства. Антон Алексеевич плеснул чашку со сколотой золотой каемкой жидкого чая и близорукощурец подошел поближе к мерцающему экрану, зашевелил губами. Обсудили выход из экономического кризиса, финансирование социальных программ, поддержание здорового, нравственного и психологического климата в стране. Это те же самые хари, что и 30 лет назад. Пробобнил Антон Алисеевич, кнув жирным пальцем выпуклый экран. кто помер, конечно, кто-то подрос, а вот это как его, а вот, видишь, еще, и дать оттук-тук ногами вперед!» Вздохнул он. И завершение выпуска о погоде. Умиротворяюще улыбнулась ему телеведущая. В зале раздались сдержанные аплодисменты. Хлоплер разумеется, неизвестию о том, что в скором времени гигантская глыба протаранит Землю. Нет, просто показывали, что тронуты неподдельным патриотизмом президента. Да, именно с нашей планетой, почувствовав, что взял верную ноту, закрепил успех говоривший. Потому что наша планета, на которой родились мы все, на которой появились на свет, наши дети, наша. И именно поэтому решение, которое я принял после совета с патриархом, далось мне так нелегко. Из зала все расходились подавленные, погруженные в свои мысли. Зыкин вплоть до самых последних слов президентского обращения надеялся, что будет найден другой выход. Отец Мефодий, который понуро брел рядом с ним, волоча полы ряс и по бурым лужицам молчал. «Что? Ну и гад, не хочется!» Невесело спросил у священника депутат, кивая на солнце. «Аж, прижились мы тут, чего там?» — хмуро отозвался батюшка. «Да мы-то ладно, спасемся. Пасту бросать жалко». не знаете, всегда нравилась эта ваша прямота. Никаких кивоков», — хмыкнул Зыкин. «Пасту ведь от слова «пасти», так? А пастырь — это просто пастух? Да? Э? Стадо выражаясь современным языком? «Ну да», — рассеянно кивнул отец Мефодии. «Все честнее, чем литара там звать. Они же ничего не выбирают, а уж тем более им не попасть в избранные. Да или вы их не меньше нашего, если вы на это намекаете. Только вам от них нужно было одно, а нам другое. Бог, как говорится, Богову, а Кесарю Кесарева». «Вы, между прочим, тоже аборигенов не брали», — отметил депутат. «Мы с ним хотя бы игр не затевали. Веками внушали, что власть дает свыше, что он все не мется». «Да ладно, батюшка, что нам теперь делить-то?» «Да садно все это просто. А нам-то как?» – всплеснул руками тот. «И только-только с вами заново договорились по-человечески. Он не сдержал невольные улыбки. Только стали об обидах забывать, за 70 лет накопленных. Только вера у паствы стала крепнуть, потоком пошла. И у нас потоком, – почесал голову Зыкин. Экспорт наладили, электорат снова приручили. За небольшой, в общем-то, процент. Эх, да что там процент, магазины, сосиски в завези?» «Чтоб без очередей до да йогурт подешевле. Ну и виски, что там они пьют, чтобы успокаиваться?» «Виски, по-моему, не пьют». С сомнением откликнулся отец Мефодий. «По-моему, вино пьют, хотя и ручаться бы не стал. Да неважно, отмахнулся депутат. В стране процветание было. Все себе немецкие машины понакупали на отдых, на сешилы, на прайват Им хорошо и нам нормально. Качай не хочу, ну или да и в вашем случае». «Ну нет». «Мы еще когда вас предупреждали, что все так кончится?» «Уже 20 лет назад стали станции и челноки строить по всей стране», – возразил священник. «Готовились к исходу, надеялись на вас, на технологию, думали, сможете отразить». «Если там один метеорит», – вздохнул Зыкин, – «так ведь это только флагман нескончаемой армады. Тысячи и тысячи угораздило же Землю оказаться на их пути. Ну уж, знаете, и так отвлекали их, как могли». Все сделали, чтобы аборигены на них внимание не обращали, чтобы не паниковали, постарались их другим занять. Кризис этот опять вот же цены скинули, но и вам от него только польза была. Электорат, лишенный ресурсов, естественным образом превращается в паству. Духовное побеждает материальное, когда заканчиваются деньги». «Да, у нас последний год богатый выдался», – признал другой. «Увы, все хорошее имеет свойство заканчиваться». Грустно подытожил депутат. Выйдя из ворот с спасской башни они зашагали к стоянке, где обоих под парами ожидали похожие черные авто. «Приятный вы, собеседник, батюшка. Даже странно как-то с вами прощаться». Зыкин протянул отцу Мефодию руку. «Вы слышали?» Смиренно пожал плечами священник. «Наше руководство приняло такое же решение. Полная эвакуация». «Куда же вы теперь?» «Домой». «На южный крест». Депутат оглянулся на вздымавшийся вдалеке мощный силуэт храма Христа Спасителя. «Да, наш скромный ковчег и на юга, как вы выражаетесь», – перехватив Зыкинский взгляд, кимнул батюшка. «А мы на большую медведицу. Зачем-то сказал Зыкин, будто отец Мефодий и сам этого не знал». «Что же», – улыбнулся ему священник, – «будете в наших краях, как говорится, милости просим. выглядите сами понимаете, дома буду несколько иначе». Надеюсь, не испугаетесь каких-то там щупалец. А вы, я уверен, сумеете разглядеть мою душу под хитиновым панцирем, усмехнулся депутат. Когда-нибудь мы обязательно встретимся. Батюшка вдруг отдал Зыкину карикатурный мушкетский салют, и оба засмеялись. Эвакуация началась через трое суток. Ровно в 4:00 ночи приторный дымок, всестроившийся над Кремлем, макреб, загустел, окутав мглою Царпушку и Царьколокол, дворцы и музеи заполнил огромную чашу кремлевских стен до края и выплеснулся наружу. Неистово загудела земля, словно собака, вернувшаяся с прогулки, отряхывающая мокрую шерсть, затряслась, завибрировала кутафья башня, потом разом слетела с нее шелуха кирпичей, и обнажился литой корпус, словно металлический, но удивительный, цвета расплавленного олова без швов и люминаторов. За кутафьей последовала Боровицкая, за ней Арсенальная и Сенатская. Все, кроме Спасской. Повинуясь неслышному сигналу, корабль, скрывавшийся в первой башне, похожий не на ракету даже, а на поставленный на попа Цепелин, вырвался из асфальта, из брусчатки и бесшумно ушел в небо. Стартовали за ним и остальные, башни делая кремлевскую стену, похожей на старческую беззубую челюсть. И тут город накрыл невообразимый рев. Горделиво, неспешно высвобождаясь из-под бетонных плит, Стряховая штукатурку и позолоту над Москвой поднималось циклопических размеров судно, не линкор даже, а нечто доселе невиданное. Взлетал храм Христа Спасителя. За ним, пропустив титана вперед, выстрелили десятки небольших спасательных челноков, упрятанных в часовнях и монастырях, в церквях всех мастей. Через четверть часа столицу было не узнать, город словно повторил судьбу Дрездена. Незыблемыми оставались лишь Спасская башня и колокольня Ивана Великого. На полпути между ними одинокие застыли две фигурки. «Простите, если что не так», — сказал президент. «Я пойму вас, если вы все еще держите на нас зло за ту историю с Никоном и за 37-й». вы?» — больем поросло. Улыбнулся в бороду патриарх, ведь в конце концов мы неплохо сработались. Улыбаясь друг другу тепло и не вполне искренне, как Сталин Рузвельт и ялте они распрощались. Президент нанул боковую дверцу Спасской башни, а патриарх поднялся по жорной лесенке в древнюю колокольню. Еще миг, и две ярчайшие звезды метнулись ввысь, теряясь среди других звезд.